Миры летят, года летят, пустая вселенная глядит в нас мраком глаз. А ты, душа, усталая, глухая, о счастье твердишь, который раз. Что счастье вечерней прохлады в темнеющем саду, в лесной глуши, или мрачные порочные услады вина, страстей, погибели души? Что счастье? Короткий миг, и тесный забвенье, сон и отдых от забот. Очнёшься вновь в безумный, неизвестный и за сердце хватающий полёт. Вздохнув, глядишь, опасность миновала, но в этот самый миг опять толчок. Запущенный куда-то как попало, летит, жужжит, торопится волчок. И уцепись за край скользящий, острый, и слушая всегда жужжащий звон, не сходим ли с ума мы в смене пёстрой придуманных причин, пространств, времён? Когда ж конец? Назойливому звуку не станет сил без отдыха внимать. Как страшно всё, как дико. Дай мне руку, товарищ, друг. Забудемся опять. 2 июля 1912 года.